Глава вторая. Нью-Йоркское мельтешение. Джейк заснул, глядя в чернильную тьму. Ни луны, ни звезд на облачном темном небе. Засыпая, почувствовал, будто куда-то падает. Он узнал это чувство. Когда он был так называемым нормальным ребенком, ему частенько снилось, как он падал, особенно перед экзаменами но сны эти как отрезало после того, как он заново родился в Срединном мире. А потом ощущение, что он куда-то падает, исчезло. Он услышал какую-то красивую мелодию, слишком уж расчудесную. Три ноты, и ты хочешь, чтобы она смолкла. 12 и тебе кажется, что она убьет тебя, если не смолкнет. От каждой ноты, казалось, вибрировали все кости. Что-то гавайское, ага подумал он. И хотя мелодия это ничем не напоминала дребезжание червоточины, что-то общее у них точно было. Было и все тут. А потом, когда он уже понял, что больше не выдержит этих ужасных и прекрасных звуков, они стихли. И темнота под его опущенными веками вдруг окрасилась ярким багрянцем. Он осторожно приоткрыл глаза навстречу сильному солнечному свету. И у него отпала челюсть. В Нью-Йорке Мимо пролетали такси, поблескивая желтизной подсолнечными лучами Высокий молодой негр прошел мимо Джейка в наушниках От которых проводки тянулись к плееру Подпрыгивая в такт музыки, напевая себе под нос Чадаба, чадабау Барабанные перепонки Джейка чуть не разорвал грохот отбойного молотка Куски бетона падали в кузов самосвала Каждый удар эхом отражался от фасадов домов Этот мир просто переполнял шум. А он, даже не осознавая этого, привык к безмолвию срединного мира. Да что там привык? Полюбил? Однако у шума и суеты тоже были свои плюсы, и Джейк не мог этого отрицать. Он вернулся в Нью-Йоркское мельтешение и почувствовал, как легкая улыбка растягивает губы. «Виш! Виш!» Печально прокричали у его ноги. Джейк посмотрел вниз и увидел Иша, который сидел на тротуаре, поджав хвост. У шастик-путырник был без красных башмачков, Джейк без красных полуботинок, слава богу. И все это напоминало визит в Гелиад Роланда, который нас совершили с помощью розового магического кристалла. Хрустального шара, принесшего столько горя и бед. На этот раз он обошелся без кристалла, всего лишь заснул. Но все это никак не могло ему присниться. Реальностью, происходящая с ним, превосходила любой другой его сон. К тому же... К тому же люди продолжали обходить его и Иша, стоявших в центре города, слева от салона «Канзасская хандра». Аккурат в тот момент, когда он подумал об этом, какая-то женщина перешагнула через Иша, для чего ей пришлось поддернуть прямую черную юбку повыше колена. Выражение ее сосредоточенного лица Джейк истолковал как «Я всего лишь одна из жителей Нью-Йорка, занята своими делами, так что отвалите от меня». Ни на Йоту не изменилось. «Они нас не видят, но каким-то образом чувствуют. А если они ощущают наше присутствие, значит, мы действительно здесь». Над первым логичным вопросом «Почему?» Джейк продумал разве что пару секунд, а потом отставил в сторону. Пришел к выводу, что со временем наверняка получит ответ а пока почему не понаслаждаться Нью-Йорком, раз уж довелось с него вернуться. «Пошли, Йош!» — позвал он зверька и обогнул угол. ушастик путаник определенно не городской житель, держался так близко к ноге Джейка, что тот ощущал лодыжкой его дыхание. «Вторая авеню!» — подумал он. И тут же «Господи!» «Потому что в этот самый момент увидел Эдди Дина!» который стоял перед магазином «Барселонские чемоданы», ошеломленный и одетый определенно не по последней моде в старых джинсах, рубашке и макосинах из оленей кожи. Волосы, пусть и чистые, достигали плеч, и чувствовалось, что рука профессионала не касалась их достаточно длительное время. Джейк понял, что и сам он выглядит не лучше в рубашке из той же оленей кожи и практически превратившейся в лакмоте тех самых джинсах, в которых он навсегда покинул дом, отправившись в Бруклин, на Голландский холм и в другой мир. «Слава Богу, что никто нас не может увидеть», — подумал Джейк. «Потом решил, что это неправда. Если бы люди смогли их видеть, то к полудню они бы разбогатели на подданной им милостыне». От этой мысли он улыбнулся и воскликнул. «Привет, Эдди! Добро пожаловать домой!» Эдди кивнул, но изумление не сходило с его лица. «Вижу, ты захватил с собой своего дружка!» Джейк наклонился и потрепал Иша по голове. «Он для меня как кредитная карточка American Экспресс. Я без него никуда не хожу». Джейк уже собрался продолжить. В голове кишмя кишели остроумные фразы, когда из-за угла вышел какой-то человек и прошел мимо, не обратив на них, как и все остальные, никакого внимания. Однако его появление разом все изменило. То был подросток в джинсах, которые выглядели совсем как джинсы Джейка, Потому что действительно принадлежали ему Не те, что сейчас были на нем, а другие Так же, как и кроссовки Те самые, которых Джейк лишился на голландском холме Страж, привратник двери между мирами, сорвал их с его ног Подростком, который мгновением раньше прошел мимо них Был Джон Чемберс, то есть он сам Только этот Чемберс выглядел уж больно мягким, наивным И на молодым «Как ты выжил?» – спросил Джейк свою собственную удаляющуюся спину. «Как пережил психологический стресс, вызванный потерей рассудка, уход из дома и происшествия в том ужасном доме в Бруклине? А главное, как тебе удалось вырваться из когтей этого чудовища, стража-привратника? Должно быть, характер у тебя крепче, чем я думал». У Эдди глаза буквально разбежались в стороны, и выглядело это так смешно, что Джейк рассмеялся, пусть еще не пришел в себя от изумления. Ему сразу вспомнились страницы комиксов, на которых «Арчи» или «Твердый лоб» пытались смотреть сразу в две стороны. Он опустил голову и увидел, что то же самое происходит и с «Ишем», отчего развеселился еще больше. «Какого хера?» — вырвалось у Эдди. «Мгновенный повтор!» — сквозь смех выдавил из себя Джейк. Ответ получился глупый, но его это не волновало. «Ну, глупый, что такого?» Так же, как и с Роландом, когда мы видели его в Гиллиаде. Только теперь мы в Нью-Йорке, 31 мая 77 года. Именно в этот момент я взял французскую увольнительную у Пайпера. Мгновенный повтор, бэйби! Французскую...» Начал Эдди, но Джейк не дал ему закончить. Потому что в голове сверкнула другая мысль. Нет, сверкнула мягко сказано. Накрыла его, как приливная волна накрывает человека, который в этот самый момент оказался на берегу. Его лицо так густо покраснело От прилившей крови, что Эдди даже отступил на шаг «Роза!» Прошептал Джейк Из легких вышел весь воздух Он просто не мог говорить громче, в горле пересохло Словно он попал в песчаную бурю «Эдди, Роза!» «При тут она?» «Именно в этот день я ее увидел!» Он протянул руку, трясущимися пальцами коснулся предплечья Эдди «Я иду к книжному магазину, потом к пустырю Думаю, раньше там был магазин деликатесов» Эдди кивал На лице проявились признаки волнения. «Магазин деликатесов Том и Джерри на углу второй авеню и 46-й». «Магазин срыли, но Роза там! Это я иду по улице, чтобы увидеть ее, значит, мы тоже можем ее увидеть!» Вот тут глаза Эдди сверкнули. «Тогда пошли. Мы же не хотим потерять тебя в толпе!» «Не волнуйся!» — успокоил вот Джейк. «Я знаю, куда он идет!»